Глава шестая Электронку от Варвары Марко прометчиво открыл в присутствии одного из своих коллег. Просто бездумно щелкнул мышкой и едва не завопил от неожиданности, когда экран заполнили собой три красотки в неглиже. Черная, белая и рыжая. Блондинка была чуть пухловата, в духе Мерлин. Розовые влажные губы, тяжелые от косметики веки, короткие кудряшки. Брюнетка худощавая и спортивна, короткий ежик-волос. Рыжую Марк разглядеть не успел, оглашенный продолжительным свистом коллеги. «Не ожидал от вас, Марк Генрихович!» «Уж я-то как не ожидал!» – пробормотал Марк и встрепенулся. «Я хотел сказать, сколько же спама теперь, совершенно дикие времена!» «Да-да», – покивал коллега и ушел, посмеиваясь. Письмо называлось «Выбери сам!» Марк ругнулся и удалил его в корзину. Но по дороге домой его нет-нет, да и посещала шальная мысль. А какую из трех девушек он бы выбрал? Смеркалось. Мягкие летние тени лениво окрашивали тротуары здания. Первая осыпавшаяся листва шебуршала под ногами. Марк, погруженный в свои мысли, которые то и дело норовили превратиться в фантазии, брел медленно и лениво. В его голове причудливо смешивались фотографии почти обнаженных девиц. Узкая рука, скользящая по его бедру, шекспировские строчки, солнце, запутавшееся в золоте волос босоногой нимфы. Но все это, пугавшее его до чертиков еще неделю назад, сейчас не вызывало уже ни страха, ни смятения. Разнежившись от теней и листвы, Марк философски подумал, что самое страшное, что может с ним случиться из-за Варвары, чем бы она ни была, преждевременная смерть. Но смерть всегда бывает преждевременной, даже если тебе исполнилось 107 лет, и твои правнуки смотрят на тебя с едва заметным упреком и ожиданием». И после этого открытия он успокоился окончательно. Мобильник чирикнул с смс с очередного незнакомого номера «Кто из них я?» И, подняв глаза, Марк увидел давешних девиц воочию. Они стояли на той стороне тротуара в тени старых лип и смотрели на Марка. Блондинка с насмешкой, брюнетка с любопытством, а рыжая с некоторым напряжением. Марк остановился как вкопанный, пораженный этим разнузданным ассортиментом, и ему вдруг показалось, что он выбирает породистого щенка или товар в магазине. Наверное, кто-то более брутальный, нежели он, смог бы насладиться этим представлением сполна, но Марку стало противно. И, развернувшись на 180 градусов, он зашагал прочь, не обращая внимания на забулькавший в кармане телефон. — Ну же, дорогой Марк Генрихович, перестаньте дуться. — Я вовсе не... «Дуетесь, дуетесь, как маленький прям!» Скрипнули качели, когда Варвара соскочила на землю. Пес Бисмарк подошел к ней и доверчиво лизнул ее руку. Она не появлялась несколько дней подряд, и Марк уже начинал подумывать, что его личный психический ад завершился. Но во время сегодняшней прогулки Бисмарк совершенно неожиданно поволок своего хозяина в сторону детской площадки. Он был флегматичным псом и без веской причины не любил сходить с маршрута, как дурная дворняга, поэтому заинтригованный Марк позволил собаке побыть навигатором. На самом деле он почти был уверен, кого увидит. Это было даже символично. Земную жизнь пройдя до половины, Марк встретил Варвару Спиридонову. «Я просто хотела вас развлечь», — сказала она. «Я же не знала, что три девицы под окном оскорбят ваши нежные чувства». «Классика нас учит совершенно иной реакции, знаете ли». «Я просто не люблю этого цинизма, который свойственен нынешней молодежи». «Ой, все!» – возмутилась Варвара. «Не буду рожать вам, богатыря. И полотно ткать не буду. Где гордец твоей учености под подушкой у девчоночки?» «Варвара Николаевна!» – поморщился Марк. «Мне кажется, вы совершенно превратно истолковали мою мотивацию». Она зевнула. Наклонилась и погладила Бисмарка, потянулась на носочках, почесала за ухом, словом, моментально превратилась в скучающую на лекции студентку. Рыжая, сказал Марк. Варвара покосилась на него с новым интересом. Ты была рыжей, и ты очень хотела, чтобы я тебя узнал. Ой, сказала она неожиданно тонким голосом, бабочки в животе запорхали. Вот прям целый выводок. «Крылышками шмяк-шмяк!» – буркнул Марк. «Пойдемте домой, я вас ужином накормлю». «Правда?» – обрадовалась она, привычно зацепившись за его руку. «Только имейте в виду, Катюша у нас суровый веган». Марк покосился на скелетообразное тело, висящее на его локте. «Может, поможем Катюше белками и жирами, пока она ноги не протянула?» «Совершенно невозможно» строго сказала Варвара. «Условия, на которых она передала мне в аренду свое тело, совершенно конкретные. Никакого мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Секс исключительно традиционный, не более одного партнера за ночь. Полный запрет на татуировки, бритье головы наголо и пирсинг. Но она совершенно не против, если я вместо нее схожу к стоматологу и навещу ее древнюю тетушку, которая пахнет старостью и кошками». «Алкоголь только в виде абсента, никотин под запретом, трава полезная для дзена». «Вроде все». «Аренда тела?» – переспросил потрясенный Марк. «Вы заключили договор на аренду тела?» «Я завела блог», – беззаботно сообщила Варвара. «Называется «Будни бодрого трупика». И там я рассказываю о всяких печалях, которые меня печалят, и радостях, которые меня радуют. Ну, ты понимаешь». «О, Ньютон!» – выдохнул Марк. Это, наверное, шутка. Я не шучу, а борюсь с постигнувшим меня одиночеством, подступающей временами депрессии. Знаешь, каково это – ощущать, что тебя нигде не существует. И что же, люди предлагают вам свои тела? Это как благотворительность? Чистка кармы, – наставительно сказала Варвара. Большинство думает, что я фейк, но соглашаются отдать мне на время тело, просто в шутку, например, или для того, чтобы ощутить себя добрым или смелым. «Сколько психов вокруг!» – поразился Марк и огляделся по сторонам. Вокруг ходили нормальные, среднестатистические люди, и, глядя на них, было не в жизни поверить, что, уединившись в сети, они дают попользоваться своими телами какому-то бодрому трупику. «Чем вы были заняты все это время?» Барвара без всякого энтузиазма, ковырявшаяся вилкой в салате из огурцов и зелени, встрепенулась. «Соскучились?» – уточнила наживо. «Поддерживаю беседу!» Ответил Марк, раздумывая, будет ли с его стороны совсем хамством, если он пожарит себе сочный стейк. Вздохнул и потянулся к яблоку. Ходила на свидание с одним молодым бизнесменом. Сообщила Варвара, подцепила вилкой кусочек салата и без всякого удовольствия его проживала. От изымления Марк положил яблоко на место и достал кусок мяса. «С каким еще бизнесменом?» Его бодрая покойница не ответила, жадным взглядом разглядывая мраморную говядину. «Варвара!» — напомнила себе Марк. «Ах, да. Молодой бизнесмен, тайная любовь Маруси. Вы ее видели, блондинка. В его присутствии она теряет всякий самоконтроль. Бледнеет, краснеет, заикается. Словом, ведет себя дура-дурой. Я вызвалась помочь ей с ее личной жизнью». «И как? Помогли?» — мрачно спросил Марк, разогревая сковороду. «Вы его будете есть?» — спросила Варвара. «Один?» «Вы ходили на свидание с мужчиной, притворившись другой женщиной? Разве это честно?» «А завтра я сдаю вместо Люси экзамен по русскому языку», – проигнорировала нравственно-этические терзания Марка Варвара. «Вот погодите, когда-нибудь я монетизирую свои услуги. Вы на мне, мой дорогой убийца, еще заработаете», – пообещала она. Марк раздраженно швырнул кусок мяса на сковороду. Оно зашипело и масло раскаленными каплями брызнуло во все стороны. «А чтоб вас!» — обжегшись, ругнулся Марк. Варвара взяла его за руку и сунула ее под холодную воду. Марка торопело смотрел, как болезненно худая некрасивая лапка лежит поверх тыльной стороны его ладони. Вода была слишком холодной, неприятной. Варвара тихонько погладила Марка по руке почти робко. «А одна девушка, — сказала она, — попросила меня вместо нее покончить жизнь с самоубийством, когда она будет умирать от рака». «Ты же не собираешься...» «Клиентка еще даже не больна», — успокоила его Варвара. «Это так, на будущее. Вы даже не представляете, сколько в этом мире вещей, которые люди не хотят делать. Копать картошку, мыть окна, ложиться на операции, попадать на ковер к начальству, идти на допрос в полицию. Я просто хочу быть хоть кому-то полезной». «Да», — ответил Марк и слегка коснулся губами ее затылка с тощим мышиным хвостиком. «Я...» соскучился.